Добрый с интересом осмотрел его, а затем перевёл взгляд на Синтию. Вы выглядите довольно приличными людьми, снизошёл он в конце концов. Вероятно, вы и вправду считаете, что шокировать вас почти невозможно, но позвольте дать вам хороший совет. Как я понимаю, вы тем или иным образом связаны с этим человеком. Так вот, держитесь от него подальше. Не имейте с ним никаких дел. И не спрашивайте меня, что было под его ногтями. Синтия с трудом сдержала возглас удивления. Она не участвовала в беседе, однако следила за ней очень внимательно. И Тедди ни словом не упомянул прежде о ногтях. «Но скажите мне, почему?» — настаивал Рэндалл. Подбери начинал подавать признаки раздражения. «Вы довольно глупый юноша, сэр». Позвольте мне сказать вам следующее. Если вы знаете об этой личности не больше, чем можно судить по вашему поведению, то не имеете и малого представления о бездонности скотства возможного в этом мире. И это ваше счастье. Лучше несравненно лучше не знать этого. Рендел помедлил. Он понимал, что спор поворачивается не в его пользу. Затем он сделал новую попытку. Хорошо, доктор, предположим, вы правы. Но почему же тогда, зная, что он такой злодей, вы не сообщили о нём в полицию? А откуда вы знаете, что не сообщил? Но я отвечу вам на ваш вопрос, сэр. Нет, я не сообщил о нём в полицию и поступил так по очень простой причине. От этого не было бы никакого прок. Наши блюстители порядка не обладают ни умом, ни фантазией, необходимыми, чтобы хотя бы представить себе саму возможность связанного с ходом зла. В наши дни, в наш век он просто неуязвим для правосудия. Простите, я не понял, что вы имели в виду, говоря: "В наши дни, в наш век". Ничего не обращайте внимания. И вообще, с обсуждением этого вопроса покончено. В начале вы сказали что-то про свою жену. Так она что, хотела со мной проконсультироваться? Не ерунда, торопливо вмешалась Синтия. Ровно ничего серьёзного. Просто предлог, почти дружелюбно улыбнулся Подбер. Так что там у вас было? Пустяки, утром со мной случился обморок, но сейчас всё в порядке. Хмм. Вы ведь не в положении, верно? По глазам не похоже. Вид у вас вполне здоровый, ну, может, чуть анемичный. Думаю, вам не повредило бы побольше солнца и воздуха. Подойдя к дальней стене кабинета, Подберь открыл белый шкафчик и начал перебирать пузырьки. Через минуту он вернулся с небольшим стаканчиком, наполненным янтарно-коричневой жидкостью. Выпейте это. А что это такое? тонизирующее. В его составе как раз достаточно того, от чего поп заплесал, чтобы вам понравилось. Синтия нерешительно посмотрела на мужа. Не хочется пить в одиночку? Весело поинтересовался Подбер, перехватив этот взгляд. Ну что ж, нам это тоже не повредит. Он опять отошёл к шкафчику и вернулся с двумя новыми порциями коричневатой жидкости, одной из которых вручил Ренделу. "Ну, давайте за то, чтобы забыть обо всех неприятностях", сказал он, поднял свой стаканчик и опрокинул его в рот. Рендел тоже выпил, а затем его примеру последовала и Синтия. "Вполне приличная отрава", подумала она. "Малости горьковатое, но вкус виски А это именно виски, решила она, а не какой-то там медицинский спирт, покрывал все остальные привкусы. Возможно, бутылочка такого анезирирующего и не принесёт реальной пользы, но зато почувствуешь ты себя значительно веселее. Подбери проводил их к двери. Если ваш обморок повторится, миссис Рендел, приходите сразу ко мне, и я вас тщательно обследую. А пока не беспокойтесь попусту о таких делах. в которых вы бессильны. На обратном пути Синтия и Рэндалл сели в последний вагон и достаточно далеко от других пассажиров, чтобы говорить, не стесняясь ничьим присутствием. «Ну и что ты можешь про все это сказать?» спросил Рэндалл, когда они устроились на своих местах. «Даже и не знаю», — наморщила лоб Синтия. «Ясно, как божий день, что Подбери не любит Ходга». только он так и не сказал почему. Вот вот. А как понимаешь, всё это Тэдди. Ну, во-первых, Подбер и знает Хогга. Во-вторых, Подбер крайне озабочен, чтобы мы не узнали ничего про Хогга. В-третьих, Подбер ненавидит Хогга и боится его. Да? А почему ты так решил? Вот за такие несходитные улыбочки Синтии иногда было готово выцарапать любимому мужу глаза, но ну, пошевелили немного извилинами красавицы. Думаю я, могу сойтись с подбери, но только напрасно он надеется напугать меня так, чтобы я прекратил попытки узнать, чем занимается Хог в своё рабочее время. Синтия вполне резонно решила не спорить сейчас с мужем, за годы совместной жизни она узнала его достаточно хорошо. По её просьбе они поехали прямо домой, а не в контору. Я всё ж просто не могу, Тедди. А если ему так уж хочется поиграть с моей пишущей машиночкой, ну и пускай его. Всё ещё дрожат коленки после несостоявшегося прыжка в окно, озабоченно спросил Рендел. Да, вроде. Почти весь оставшийся день Синтия продремала. Похоже, думала она, что от этого самого тонизирующего никакого проку. Только голова кружится, до да во рту противный вкус. Рендел не стал мешать ей. Покрутившись бесцельно по квартире, он установил мишень и начал было свои метательные упражнения, но вовремя сообразил, что может разбудить Синтию. Заглянув в спальню, он увидел, что она и вправду мирно спит. Тогда Рендел решил, что проснувшись, его жена вряд ли откажется от банки пива. Найдя таким образом вполне удовлетворительный предлог для прогулки, тем более что и сам хотел пива. Слегка побаливала голова, ничего особенного, но только после посещения доктора ему всё время было как-то не по себе. Ерунда, пара пива и всё пройдёт. А как раз не доходя до ближайшей деликатесной лавки, располагалась вполне уютная певнаев, в которую Рендел и завернул, чтобы опрокинуть кружку разливного. В какой-то момент он с удивлением обнаружил, что невесть уже сколько времени с пылом в толковывает хозяина заведения, почему именно вся совокупность реформ никогда не покончит с машиной, заправляющей городом. Выходя из пивной, он припомнил все-таки первоначальное свое намерение, а потом вернулся домой, нагруженный пивом и разнообразными мясными деликатесами. Синтия уже встала и возилась на кухне. «Приветик, крошка!» «Тедди!» Ренделл поцеловал ее, еще не успев освободить руки от свертков. Испугалась, небось, когда проснулась, а меня нет. «Не то чтобы, но лучше бы ты оставил записку». «Что это у тебя?» «Пиво!» И всякое мясное радо. Отлично. Не хочу сегодня никуда идти, и вот пробую сообразить, что бы состряпать, но в доме ни кусочка мяса. Синтия взяла свёртки. Кто-нибудь звонил или заходил? Угу. Проснувшись я позвонила на станцию, там ничего интересного, но зеркало уже доставили. Зеркало? Не строй невинные глазки, Теди. Большое спасибо за такой приятный сюрприз. Пойди посмотри, как теперь красиво в спальне. Слушай, давай-ка разберёмся. Остановил её Рендул. Я не знаю ничего ни про какое зеркало. Синтия, удивлённо смолкла. А я думала, ты купил его мне как сюрприз. Грузчики сказали, что за него уже уплачено. А на чьё имя его доставили, на твоё или моё? Даже и не заметила. Я ведь тогда едва проснулась. Просто подписала какую-то бумажку. А они распаковали его и повесили, где я просила. Зеркало оказалось очень красивым. Толстое шлифованное стекло с фаской, безо всякой рамы и довольно большим. Рэндалл был вынужден согласиться, что теперь туалетный столик Синтии выглядит совсем по-другому. Знаешь, Лапа... Если ты хочешь такое зеркало, я тебе куплю, но это зеркало не наше. Думаю, нужно позвонить и сказать, чтобы его у нас забрали. Где квитанция? Но они, кажется, взяли её с собой. Да и вообще сейчас уже поздно, всё закрыто. Тебя на что очень понравилось? Снисходительно, как ребёнку, улыбнулся Рендел. Ну ладно. На сегодня оно твоё, а завтра я подсуечусь добыть другое. Это и вправду было великолепное зеркало. Абсолютно прозрачное стекло, покрытое безупречным слоем амальгамы. Синтии казалось, что в него можно просунуть руку, как в открытое окно. Когда они легли, Рэндалл уснул быстрее Синтии. «Это потому, — подумала она, — что я чуть не весь день провалялась. Приподнявшись на локти, она смотрела на мерно дышащего во сне мужа Тедди. Он очень добрый. Во всяком случае ко мне завтра я скажу, чтобы он не беспокоился доставать другое зеркало. Зачем оно мне, собственно? Мне нужно одно, всегда быть с ним, чтобы ничто нас не разделяло. Вещи ровно ничего не значат. Быть у вместе это единственная важная вещь. Синтия взглянула на зеркало. Красивое, слов нет, и такое прозрачное, ну как распахнутое окно. Сейчас ей показалось, что она может пролезть сквозь это зеркало, как Алиса пролезла в зазеркалье. Проснулся Рэндалл от того, что кто-то кричал его имя. «Вылезай из постели, Рэндалл, ты опаздываешь!» Не Синтия, это уж точно. Он сонно потер глаза и попытался их сфокусировать. В чем дело? в тебе, сказал просунувшись сквозь новое зеркало Фипс, пошевелившись, не заставляя нас ждать. Рендел инстинктивно посмотрел на соседнюю подушку. Синтия исчезла. Исчезла. Теперь у Рендела сна не осталось ни в одном глазу. Мгновенно вскочив с кровати, он начал лихорадочно искать её сразу везде. В ванной нет. Син В гостиной тоже нет, на кухне, в столовой тоже. Син, Синте, где ты? Всё так же лихорадочно он подкрывал все шкафы и чуланы. Син! Затем он вернулся в спальню и встал посреди неё, не зная, где ещё искать. Печальная, босая фигура в мятой пижаме из всколокоченными волосами, взявшись одной рукой за нижний край зеркала, фипс Без видимого напряжения перепрыгнул в комнату. Здесь должно быть место для установки высокого зеркала в рост, заметил он, поправляя пиджак и галстук. В каждой комнате должно быть высокое зеркало. Думаю, вскоре такое требование будет выдвинуто, я прослежу за этим лично. Рендел перевёл глаза на зазеркального гостя, словно только что его заметив. Где она? Что вы с ней сделали? Он угрожающе шагнул к Фипсу. «Не ваше дело», — отрезал Фипс. Кивком головы он указал на зеркало. «Перелезайте туда». «Где она?» — закричал Рэндалл и попытался схватить Фипса за глотку. Он так и не понял, что, собственно, произошло дальше. Фипс поднял руку, и Рэндалла отбросил их к кровати. Он попытался подняться. Никакого толку. Все усилия были бесполезны, словно в кошмарном сне. Мистер Крус окликнул Фипс. Мистер Райфс-Найде, мне нужна ваша помощь. В зеркале появились ещё два смутно знакомых лица. Сюда, пожалуйста, мистер Крус скомандовал Фипс. Мистер Крус пролез сквозь зеркало. Прекрасно. Думаю, мы перенесём его вперёд ногами. Мнением Рендело никто не интересовался. Он пытался сопротивляться, но мускулы словно превратились в студень. Слабое подёргивание конечностей это всё, чего он смог добиться. Он попробовал вцепиться зубами в выхозавшуюся рядом руку и был вознаграждён за свою предприимчивость ударом в лицо. Впрочем, это был скорее даже не удар, а болезненный толчок твёрдым, костлявым кулаком. Добавлю потом, пообещал Фипс. протиснув Рендело через зеркало, они свалили его на стол, на тот самый стол. И помещение было то же самое зал заседаний совета фирмы Деотерич и компания. Вокруг стола собрались те же самые знакомые ледяные физиономии, а возглавлял приятную компанию тот же самый жиреальный толстяк со свинячьими глазками. Единственным изменением было большое зеркало, не отражавшее зал, а показывавшее место этого изображения спальни Рендалла, но изображение не прямое, а перевёрнутое справа налево, словно наблюдаемое в то же самое зеркало. Однако все эти подробности мало интересовали сейчас Рендола. Попытавшись сесть, он, как и в прошлый раз, убедился, что не может этого сделать, и был вынужден ограничиться приподниманием головы. "Куда вы её дели?" с ненавистью спросил он у председательствующего. Улыбка Столза была полна самого искреннего сочувствия. "А, мистер Рендол. Так значит, вы решили снова посетить нас. И где вы только не бываете!" Вы такой общительный человек. Я бы даже сказал, чрезчёр общительный, неразумный, слабый и глупый, задумчиво словно сам себе добавил он. И только подумать, что я и мои родные братья не смогли создать ничего лучшего, чем вы. Ну что же, вы за это заплатите. Птица жестока. Это последнее замечание он произнес благоговейно и на секунду закрыл лицо руками. Остальные сделали то же самое. Чья-то ладонь грубо опустилась Рэндаллу на глаза, а затем убралась прочь. Стоулс заговорил снова. Рэндалл попытался перебить его, но снова, как в тот раз, Стоулс ткнул пальцем в его сторону и строго произнес «Достаточно», после чего сыщик утратил способность говорить «Достаточно». При каждой попытке сказать что-либо перехватывало горло и накатывала тошнота. Хотелось думать, с манерами заправского оратора продолжал Стоулс, что существо даже столь жалкой породы, как ваше, сумеет понять предостережение, которое вы получили, и будет действовать соответственно. Смокнув на мгновение Стоулс выпятил вперёд плотно сжатые губы. Иногда мне начинает казаться, что мои собственные слабости Вне понимании того, насколько бездонны слабость и глупость, присущие людям, будучи сам существом разумным, я обладаю несчастной склонностью ожидать от других, неподобных мне, разумного поведения. Здесь он остановился и перенёс внимание с Ренделла на одного из своих коллег. А вы, мистер Паркер, не надейтесь попусту. — произнес он с самой приветливой улыбкой. — Уж вас-то я не стану недооценивать. А если вы желаете сразиться со мною за право сидеть там, где сижу я, пожалуйста, но только чуть позже. — Интересно, — добавил он задумчиво, — какова на вкус ваша кровь? Мистер Паркер был не менее учтив. Думаю, господин председательствующий, что на вкус она практически такая же, как и у вас. Ваша мысль сама по себе превосходна, но я вполне удовлетворен существующим положением вещей. Крайне печально слышать такое, мистер Паркер, ведь вы мне нравитесь. Я надеялся, что у вас побольше амбиций. А я терпелив, как наш предок Даже так. Ну что же, вернёмся к делу. Мистер Ренделл, в прошлом я уже пытался убедить вас в настоятельной необходимости прекращения каких бы то ни было отношений с с вашим клиентом. Вы понимаете, какого клиента я имею в виду? Каким, по вашему собственному мнению, способом можно убедить вас в том, что сыны птиц не потерпят вмешательства в их планы. Говорить? Отвечайте мне. Но Рендо слышал очень малую часть сказанного и не понял вообще ничего. Всё его существо поглощала одна единственная ужасная мысль. Обнаружив, что снова способен говорить, он выразил эту мысль вслух. Где она? спросил он хриплым шёпотом. Что вы с ней сделали? Стол Нетерпеливо махнул рукой. "Иногда", раздражённо сказал он, "коммуникация с ними становится практически невозможной. Почти полное отсутствие разума". "Мистер Фипс?" "Да, сэр. Вы не откажетесь позаботиться, чтобы сюда был доставлен другой экземпляр?" "Непременно, мистер Столс". "Фипс?" Взглянул на своего помощника, они вышли из зала, чтобы почти сразу вернуться. Ноша, которую они небрежно сбросили на стол рядом с Рэндаллом, оказалась синтией. Прилив облегчения был почти невыносим. Он накатился на Рэндала, лишив его дыхания, оглушив его, застлав глаза слезами. Он не оставил места для понимания всего ужаса их теперешнего положения. Однако постепенно трепет всего его существа ослабел, и Рендел понял наконец, что здесь что-то не так. Ни малейшего движения. Даже если они взяли её спящей, небрежное обращение должно было разбудить Синти. Тревога была почти столь же ошеломляющей, как и радость секунду назад. Что вы с ней сделали? молящим голосом спросил Рендел. Неужели она? Нет. Брезгливо прервал его Стоулс. "Она не мертва. Держите себя в руках, мистер Рендел. Разбудите ее", повернулся он к своим коллегам, сопроводив приказание взмахом руки. Один из них ткнул Синтию пальцем в бок. "Заворачивать не надо. Я съем это по пути", сказал он. "Весьма остроумно, мистер Принтом". усмехнулся Столс. Но я просил вас разбудить её. Не заставляйте меня ждать. Сейчас, господин председательствующий. Ван Раско ударил Синтию по щеке. Рендел буквально почувствовал удар своим собственным лицом. В сочетании с полной беспомощностью это почти лишило его рассудка. Во имя птицы, проснись. Рендел увидел, как гру Синтии слегка приподнялась под шёлком ночной рубашки её ресницы задрожали а губы разжались и произнесли тедди си я здесь маленькая я здесь повернув голову в его сторону синтиев вскрикнуло тедди а затем добавила мне снился страшный сон Делте Сича снова заметила окружающих, жадно глядевших на неё. Медленно обведя зал серьёзными, широко раскрытыми глазами, она снова посмотрела на Ренделла. "Тедди, это всё ещё сон?" "Боюсь, что нет, милая. Держись." Синти ещё раз взглянула на собравшихся за столом, но на этот раз бегло. "Я не боюсь." Твердо сказала она. «Действуй, как знаешь, Тедди. В обморок я больше не шлепнусь». С этого момента она не сводила глаз с Рэндала. Рэндалл искосо взглянул на заросшего с жиром председательствующего. Тот смотрел на них, забавляясь, по всей видимости, зрелищем и не выказывая пока намерения вмешиваться. «Син!» — торопливо прошептал Рэндалл. «Они что-то со мной сделали». Или, прир я не могу пошевелиться, я парализован. Так что не очень на меня рассчитывай. Если у тебя появится шанс смыться, не задумывайся. И я не могу пошевелиться, таким же шёпотом ответила Синти. Нам надо ждать, и добавила, заметив появившееся на его лице отчаяние. Держись, ты же сам так сказал. Но я бы хотела прикоснуться к тебе. Пальцы правой её руки задрожали, сумели чуть-чуть зацепиться за гладкую полированную поверхность стола и начали медленно, мучительно трудно преодолевать неногие разделявшие их дюймы. Рендел обнаружил, что он тоже может слегка двигать пальцами. Его левая кисть поползла навстречу Синти и также медленно на полдюйма за шаг, сковываемая мертвым весом парализованной руки. В конце концов, руки встретились. Пальцы Синтии сомкнулись с его пальцами и едва заметно их сжали. Она улыбнулась. Столс негромко постучал по столу. «Я очень тронут этим небольшим представлением», сочувственно произнес он, «но пора вернуться к делу. Нам надо принять решение, как лучше с ними поступить». А не лучше ли всего совсем от них избавиться, спросил тот, который тыкал Синтию пальцем в рёбра. Да, это было бы крайне приятно, согласился Стоус, но не надо забывать, что эти двое только мелкая деталь наших планов, касающихся клиента мистера Ренделла. Именно он должен быть уничтожен. Но я не понимаю. Ну, конечно же, вы не понимаете, потому-то я и сижу на этом месте. Наша ближайшая задача состоит в том, чтобы вывести из игры этих двух таким способом, который не вызовет никаких подозрений с его стороны. Поэтому вопрос сводится к методу и выбору конкретного субъекта. Теперь заговорил мистер Паркер. А забавно было бы предположил он, вернуть их в таком вот состоянии. Они медленно умрут от голода, не способные открыть дверь, не способные подойти к телефону, беспомощные. Да, именно так и было бы, — одобрительно кивнул Столс. Я ожидал, что вы предложите нечто в этом роде. Ну, а если он попытается их увидеть, найдет их в таком состоянии? Вы что, думаете, он не поймет их рассказа? Нет, это должно быть нечто такое, что свяжет им языки. Когда я отошлю их назад, один из них будет мертвым и в то же время живым. Все ситуации были настолько нелепы и настолько чудовищно неправдоподобны, что Рэндалл не мог в нее поверить. Этого не может быть, говорил он себе. Это просто кошмарный сон. Нужно только суметь проснуться, и всё будет в порядке. Неспособность пошевелиться это уже встречалось в прошлых снах. Потом просыпаешься и обнаруживаешь, что запутался в простыне или просто спал, засунув руки под голову. Он попробовал укусить себя за язык, чтобы проснуться, однако безрезультатно. Последние слова Столза резко вернули внимание Ренделла к происходящему. Но не потому, что он понял эти слова. Они не значили для него почти ничего, хотя и были полны какого-то ужаса, а из-за ропота одобрения, пробежавшего по собравшимся, напряжённого ожидания, появившегося на их лицах, пальцы Синтии сжались чуть сильнее. "Тэдди, что они хотят сделать?" прошептала она. "Не знаю, маленькая". "И, конечно же, мужчина", сказал Паркер, Стоулс смирил его взглядом. Рендел ясно чувствовал, что до этого момента Стоулс предназначал то, что они намерены сделать для мужчины, для него. Но теперь он сказал другое. "Я всегда благодарен вам за совет. После них гораздо легче принять правильное решение". "Приготовьте женщину", скомандовал он своим коллегам. "Сейчас". подумал Рендел: сейчас или никогда. Собрав всю свою волю, он попытался встать, встать, чтобы принять бой. Можно было бы и не стараться. Обессиленный страшным напряжением, он опустил голову на стол и виновато произнёс: "Ничего не выходит, маленькая". Может быть, Синтия и боялась. На сейчас на её лице читалась только озабоченность состоянием мужа. Держись, мозговой центр, ответила она, подкрепив свои слова лёгким пожатием пальцев. Вставший со своего места принтом наклонился над Синтией. "Вообще-то эта работа Потифара, недовольно сказал он. Потифар оставил подготовленный флакон, ответил Стоулс. Он у вас, мистер Фипс". Вместо ответа Фипс Открыл свой портфель, вынул оттуда бутылочку и после утвердительного кивка столза передал ее Принтому. «А воск?» — спросил тот все тем же сварливым голосом. «Сию секунду», — пообещал Фипс, снова залезая в свой портфель. «Благодарю вас, сэр. А теперь, если кто-нибудь уберет это, — указал он на Рэндала, мы, пожалуй, начнем». Многочисленные руки вцепились в Ренделл и перетащили его на дальний край стола. Двумя пальцами, сжимая бутылочку принтом, склонился над Синтией. Секунду остановил его столс. Я хочу, чтобы каждый из них понимал, что именно происходит и почему. Миссис Ренделл с тяжеловесной учтивостью поклонился он. Надеюсь, что наш с вами краткий разговор убедил вас, что сыны птицы никоим образом не позволят, чтобы им мешали существа подобные вам двоим. Вы поняли меня не так ли? Я поняла вас, ответила Синти. Однако в её глазах стоял вызов. Прекрасно. Мы хотим, и вам необходимо это понять. Чтобы ваш муж не имел никаких дел с, с определённой личностью, для того чтобы гарантировать такое положение вещей, мы сейчас разделим вас на две части. Ту из них, которая двигает вами и которую вы, что довольно забавно, называете душой, мы введем в этот флакон и оставим у себя. Ну, а что касается всего остального, Все остальное ваш муж может оставить себе в качестве постоянного напоминания, что вы находитесь в руках сынов птицы. Вы меня понимаете? Синтия молчала. Рэндалл попробовал ответить, однако обнаружил, что горло опять ему не повинуется. Послушайте меня, миссис Рэндалл. Вы сможете когда-либо встретиться со своим мужем при том только условии, что он будет нам повиноваться. Он не должен под страхом вашей смерти никогда больше встречаться со своим клиентом. Под страхом того же наказания он обязан молчать в отношении нас и всего здесь происшедшего. Если он не послушается, уверяю вас, мы сделаем вашу смерть весьма интересной. Рендел хотел закричать, пообещать им сделать всё, что угодно, лишь бы они пощадили Синтию, но голос всё ещё его не слушался. Видимо, Стол хотел выслушать сперва Синтию. Синтия покачала головой. Он поступит по своему усмотрению. Великолепно, улыбнулся Стол. Такой ответ я и хотел услышать. Ну, а вы, мистер Ренделл, вы обещаете? Он хотел согласиться. Он уже почти согласился, но тут увидел глаза Синтии, говорившей: "Нет". По выражению лица жены он понял, что теперь блокирована её речь. Ренделлу показалось, что где-то в глубине его головы ясно отчётливо звучит голос Синтии: "Это ловушка, мозговой центр. Не обещай им ничего". Рендел молчал. Сипс вдавил палец в его глаз. "Отвечай, когда с тобой разговаривают". Чтобы видеть Синтию, Ренделу пришлось зажмурить неповреждённый глаз. На её лице по-прежнему читалось одобрение. Он продолжал молчать. "Ладно, ерунда", заговорил наконец Стоулс. "Продолжим, джентльмены. Давай" скомандовал принтом, прижав бутылочку к левой ноздре распростёртой на столе женщины. Кто-то резко надавил Синти на грудь, с коротким хриплым стоном воздух вырвался из её лёгких. "Тэдди", выговорила она, задыхаясь, "они рвут меня на ча". Операцию повторили, прижав бутылочку к другой ноздре. Тёплые нежные пальцы, лежавшие в ладонях Рендело, внезапно обмякли. «Дайте воск», — отрывисто сказал принтом, зажав горлышко бутылки пальцем. Запечатав, он передал ее Фипсу. Стоуз махнул рукой в сторону зеркала и небрежно кинул «Положите их на место». Проследив за тем, как сквозь зеркало протолкнули Синтию, Фипс обратился к Стоузу. «А нельзя ли нам оставить ему кое-что на памяти?» Как хотите, безразлично пожав плечами, ответил Столс, поднимаясь с мест. Только постарайтесь, чтобы без серьёзных повреждений. Прекрасно, охмельнулся Фипс и так ударил Рендело тыльной стороной ладони, что у того чуть не вылетели все зубы. Мы его осторожненько Значительную часть этой процедуры Рэндалл находился в сознании, хотя, конечно же, точно оценить пропорцию было трудно. Раз или два он отключался, но только за тем, чтобы очнуться от еще худшей боли. Напоследок Фипс приберег новый, им же, вероятно, и придуманный способ без особого члена вредительства доводить человека до предела страданий. Рэндалла окружали зеркала Тимбер. Зеркальными были и стены комнаты, куда он попал, и её пол, и её потолок. Куда ни посмотри, всюду бесконечные вереницы его изображений, и каждое из этих изображений он сам. Его я и каждое из этих я ненавидела его, и бежать от них было некуда. "Врежь ему ещё!" орали они, орал он, и их его Крепко сжатые кулаки били его в зубы, а затем раздавался их его довольный гогот. Они обступали его все ближе и ближе, а он не мог бежать достаточно быстро. Какие отчаянные усилия он не прилагал, мышцы его не слушались. Это потому, что его приковали, приковали к огромному колесу вроде Беличева. За одно ему завязали глаза, оскованные руки не давали стёрнуть повязку. Но надо было бежать, ведь наверху стояла Синти, и надо было до неё добраться. Только какой там верх, когда ты в белечем колесе. Рэндел страшно устал, а когда он хоть чуть-чуть замедлял движение, они снова его били. Кроме того, он должен был считать шаги, иначе не считается, иначе все бесполезно. Десять тысяч девяносто один, десять тысяч девяносто два, десять тысяч девяносто три. Вверх-вниз, вверх-вниз, хотя бы увидеть, куда я бегу. Рэндалл споткнулся, его ударили сзади, и он упал лицом вниз. Мир куда-то исчез. Когда сознание наконец вернулось, он обнаружил, что лежит, прижавшись лицом к чему-то жёсткому, холодному и бугристому. Отодвинувшись от неприятного предмета, он почувствовал, что всё его тело онемело, ноги не слушались. С трудом разглядев их в неверном свете раннего утра, Рендел понял причину. Наполовину стянутая из кровати простыня плотно обвила его лодыжки. Жёсткий холодный предмет оказался батареей парового отопления, рядом с которой он почему-то лежал. Рендел начал ориентироваться в обстановке. Он находился в своей собственной спальне. По-видимому, он бродил во сне. Надо же, ведь последний раз такое было страшно давно, в раннем детстве. Бродил во сне, зацепился за что-то и врезался головой в батарею. Ну и отшибло мозги, конечно же, напрочь, как еще жив остался. Собравшись немного с силами, болезненно морщась при каждом движении, он начал подниматься на ноги и заметил непривычный предмет — новое зеркало. Мгновенно вспомнив свой сон, он бросился к кровати «Синтия!» Но Синтия была на месте в целости и сохранности. Она даже не проснулась от этого вопля, чему Рэндалл очень обрадовался. Зачем же людей зря пугать? На цыпочках, отойдя от кровати, он тихо пробрался в ванную, притворил за собой дверь и только тогда повернул выключатель. Хорош видок, ничего не скажешь. Нос расквашен и давно. Кровь в основном уже подсохла и не течет. Вся грудь пижамной куртки в той же кровище. Кроме того, по всей видимости, он лежал правой щекой в луже крови. Кровь засохла, а картина получилась устрашающая. Значительно страшнее, чем в действительности, как он с облегчением обнаружил, умывшись. В действительности повреждений не так уж много, только вот, ой, весь правый бок онемел и ноет. Наверное, расшип падая, а потом для полного комплекта еще и застудил. Интересно, думал Рендел, долго ли я так валялся. Сняв куртку, он решил, что стирать сейчас слишком много хлопот. Смял её в комок и засунул за унитаз, чтобы Синтия не наткнулась на такой ужас раньше, чем он объяснит ей произошедшее. Господи, Тедди, что это с тобой? Да так, маленькая ерунда. Просто поцеловался с батареей. объяснение звучало даже сомнительнее, чем к классической на дверь наткнулся. Голова всё ещё кружилась, кружилась сильнее, чем Рендел думал, засоввая куртку он чуть не упал и с трудом сохранил равновесие, ухватившись за бочок. И стучало в этой голове так, словно внутри неё лупили по своим барабанам целая арава доброхотов из армии спасения. Пошариф в аптечке Рендел нашёл аспирин, проглотил 3 таблетки и задумчиво воззрился на коробочку Люминала, приобретённую Синтией несколько месяцев назад. Прежде такое было ни к чему. Спал он всегда как убитый, но тут особый случай. Кошмары две ночи кряду, а для полной радости начал расхаживать по квартире как лунатик и чуть не свернул себе дурацкую свою шею. А ведь Девица в чём-то права, подумал Рендел, глотая таблетку. Отпуск совсем не повредил бы, а то я совсем как выжатый лимон. Найти чистую пижаму, не зажигая в спальне свет, было практически невозможно, так что Рендел скользнул под одеяло без куртки, подождал секунду, не проснулся ли Синтия, а потом закрыл глаза и попытался расслабиться. Через несколько минут снотворное начало действовать. Болезненные толчки в голове немного стихли, и вскоре он крепко заснул. Глава седьмая. Проснувшись от бившего в лицо солнца, Рэндалл сощурил один глаз на будильник. Увидел, что уже десятый час и торопливо слез с кровати. Поступок оказался не из самых остроумных. Дико заныл правый бок. Затем Горичное пятно под батареей напомнило ему вчерашние приключения. Осторожно повернув голову, он поглядел на жену, та всё ещё безмятежно спала и, по всей видимости, даже не собиралась совелиться. Такой расклад вполне устраивал Рендала: лучше сперва напоить её апельсиновым соком, а уж потом описывать столь прискорбные обстоятельства. Зачем сразу устраивать панику? Кое-как нащупав шлепанцы, он накинул на себя купальный халат, голые плечи зябли, а все мышцы неприятно ныли. Чистка зубов несколько улучшила положение. Избавившись от противного вкуса во рту, Рэндалл настолько осмелел, что начал подумывать о завтраке. Мысли его рассеянно скользили по событиям прошлой ночи, даже не пытаясь проникнуть в них поглубже. Неприятная все-таки вещь. Думал он, выжимая сок из апельсинов, эти ночные кошмары. Может, и не психоз, но невроз — это уж точно. А что в этом хорошего? Кончать надо с этим. Разве можно работать, если всю ночь прослонялся, как дурак по квартире, даже если при этом и не сломал себе шею, зацепившись за что-нибудь? Мужчине нужен сон. Какие тут сомнения?» Управившись со своей порцией сока, Рендел понёс второй стакан в спальню. Ну как красавица, подъём. Синтия не пошевелилась, так что он решил прибегнуть к средствам более радикальным и запел: "Вставай, вставай, штанишки надевай, маечку натягивай, песенку подтягивай". И снова никакого результата. Аккуратно поставив стакан на тумбочку, Рендел сел на край кровати, взял Синтию за плечо и слегка её потормашил. "Вставай, за Соня, всю молодость проспишь". Синтия не шелохнулась. Плечо было холодным, как лёд. "Син", закричал он в голос. "Син, син!" Теперь Рендел тряс её изо всех сил. безжизненно, как ватная Синтия перевернулась на спину. Он снова встряхнул её. Син, милая! Ой, господи! Через некоторое время испытанное Ренделом потрясение само успокоило его. Фигурально говоря, он сорвал тормоза и был готов с смертельным ледяным спокойствием сделать всё, что угодно, всё, что окажется необходимым. сам того не осознавая, и неизвестно почему, Рендел считал Синтию мёртвой. Однако он решил убедиться наверняка при помощи известных ему средств. Пульс не прощупывался. "А может, я просто не умею его искать", говорил он себе. "А может, пульс есть, но очень слабый?" И всё это время какой-то дьявольский хор кричал в его голове. «Она умерла, умерла, умерла, это ты позволил ей умереть!» Рэндалл приложил ухо к груди жены. Теперь ему показалось, что сердцебиение прослушивается, но уверенности не было. Возможно, это просто отзвуки собственного его пульса. Так ничего и не поняв, он оглянулся в поисках какого-нибудь небольшого зеркала — вполне подходящее круглое зеркальце нашлось в сумочке Синтии. Рендел старательно вытер его рукавом халата и приблизил к губам жены. Зеркало слегка запотело. В полном ошеломлении, всё ещё не позволяя себе надеяться, Рендел снова протёр зеркальце и сделал ещё одну попытку. Оно снова запотело чуть-чуть, но вполне определённо. Она жива. Она жива. Удивившись секунду спустя, почему лицо Синти плывёт у него перед глазами, Рендел понял вдруг, что собственное его лицо залито слезами. Вытерев на ходу глаза, он как заведённый автомат продолжил ненужную теперь собственную проверку. Иголка, иголка где в этом доме иголка? вытащив иголку из подушечки лежавшей на туалетном столике, Рендел подошёл к кровать, двумя пальцами оттянул кожу на руке Синти, прошептал: "Прости, маленькая". Зажмурился и уколол. Показалась алая капечка. Затем укол быстро затянулся. Жива. Хорошо бы измерить температуру, но термометра не было. Они с Синти практически никогда не болели. Что ещё? Когда-то я где-то Рендел читал что-то про то, как изобретали стетоскоп. Если свернуть листок бумаги, найдя подходящий листок, он свернул его в трубку, приставил один конец этой трубки к груди Синтии где-то в районе сердца, а к другому приложил ухо. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Не громко. на ритмично и отчётливо. На этот раз сомнений не осталось. Раз бьётся сердце, значит она жива. Чтобы справиться с собой, ему пришлось на минуту присесть. Только большим усилием Рендел заставил себя думать, что же делать дальше. Ну, конечно же, вызвать врача. Он не догадался сделать это раньше, потому что Они с Синти не когда не болели. А значит, никогда они вызывали врача. И правда ведь за всё время после свадьбы им ни разу не потребовался врач. А может, позвонить в полицию и попросить прислать медицинскую машину? Ну, пришлют какого-нибудь ихнего живодёра, который привык полосовать ножиком несчастных пострадавших в автомобильных авариях и перестрелках. Нет, врач нужен самый лучший. Так кто из них самый лучший? Семейного врача семейства Рендел не имел Смайлс, да но ну его алкоголика. Ещё Хартвик, но у него очень узкая специализация, весьма интимные операции для сливы копчества. Арендел взялся за книгу. Подбери. Кто его, конечно, знает этого старого шарлатана, но Вид у него вполне компетентный. Рэндалл нашел нужную страницу, три раза набрал номер неправильно, отчаялся и попросил помощи у телефонистки. — Да, это подбери, что вам нужно? — Ну, говорите же. — С вами говорит Рэндалл. — Рэндалл. — Рэндалл двойное «л». Мы с женой заходили к вам вчера, помните? Это насчёт. Да, я помню, в чём дело. Моя жена заболела. Что с ней такое? Снова обморок? Нет. Ну да. То есть я хотел сказать, она без сознания. Она совсем как мёртвая. Она мёртвая? Не думаю, но она в очень тяжёлом состоянии. Я боюсь, доктор. Вы можете приехать прямо сейчас? Последовало недолгое молчание. Я приеду. Ой, как хорошо. Послушайте, а что мне делать до вашего приезда? Не делайте ничего. Не трогайте её, я скоро буду. Подбер ри повесил трубку. Оставив телефон, Рендел торопливо вернулся в спальню. Взгляд Синтии не изменился. Он хотел было её потрогать, вспомнил указание доктора и резко отдёрнул руку. Однако, заметив свой импровизированный стетоскоп, Рэндалл не устоял перед искушением, услышав успокоительное тук-тук. Он виноват и убрал бумажную трубку. Теперь Рэндаллу оказалось нечего делать, только стоять рядом с кроватью, смотреть на синтью и обкусывать ногти. Десять минут такого плодотворного занятия привели его на грани стерики. Когда Рендел прошёл на кухню, достал с верхней полки бутылку, налил полстакана виски, несколько минут смотрел на щедрую дозу народного успокоительного средства, выплеснул её в раковину и побрёл в спальню. Никаких изменений. Неожиданно Рендел вспомнил, что не дал врачу своего адреса. Бросившись на кухню, он схватил телефон и с трудом держа себя в руках. каким-то образом сумел правильно набрать номер, ответил женский голос. Нет, доктор не выездит. Вы хотите что-нибудь передать? Моя фамилия Рендол. Я. О, мистер Рендол. Доктор выехал к вам минут 15 назад. Он будет у вас с минуты на минуту. Но у него нет адреса. Как? Да нет, я уверена, что он знает адрес. Иначе он уже позвонил бы сюда. Рендел в недоумении положил трубку. Всё это до крайности странно. Ладно, дадим Подбере 3 минуты, а потом попробуем поискать другого врача. На сигнал домофона Рендел поднялся со стула, покачиваясь словно боксёр после нокаута. Да? Подберь. Это вы Рендел? Да-да. Поднимайтесь. Прижимая ухом трубку, он нажал кнопку замка. Рендел встретил Подберь у Настиш распахнутой двери. "Заходите, доктор, заходите, заходите". Коротко кивнув, врач прошёл мимо него к где пациентка? Здесь. Она здесь. Суетливо проводя Подберь в спальню, Рендел напряжённо замер около кровати с Надеждой, наблюдая, как врач осматривает лежащую без сознания Синтию. Ну как она? Она поправится? Скажите, доктор, слегка распрямившись подборье, недовольно хмыкнул и повернул голову к не находящему себе места Ренделу. Будьте любезны. Отойдите от кровати и перестаньте дышать мне в затылок. Тогда, возможно, мне и удастся что-нибудь выяснить. Ой, извините. Рендел испуганно ретировался к двери. Даст-тоф из скваяжа стетоскоп, подбери некоторое время прослушивал Синтю, затем передвинул прибор и вслушался снова. В конце концов он вытащил чёрные резиновые трубки из ушей и Рендел всё это время тщетно пытавшийся прочесть что-нибудь на его непроницаемом лице с надеждой шагнул вперёд. Однако Подбери не обратил на него никакого внимания. Теперь врач двумя пальцами оттянул веко Синти, и всмотрелся в её зарчок. Передвинул тонкую безжизненную руку так, что она свесилась с кровати, и постучал молоточком по локтю, после чего выпрямился и несколько минут просто смотрел на пациентку. Ренделу хотелось кричать и ломать мебель. Подбери проделал ещё несколько странных, почти ритуальных телодвижений, входящих в репертуар каждого терапевта. Некоторые из этих действий Рендел так ему, по крайней мере, казалось, понимал, некоторые точно нет. А что она делала вчера после того, как вы ушли от меня? неожиданно спросил врач, закончивший, по всей видимости, осмотр. Так я и думал. Умодрённо кивнул он, выслушав взбивчивый рассказ Рендела. Всё это связано с утренним её шоком. И ведь виноваты вы, А не кто другой? Я виноват. Вы были предупреждены. Вам не следовало и близко подходить к подобному человеку. Но, но ведь вы не предупредили меня после того, как он её напугал. Было похоже, что замечание Ренделла несколько обеспокоило врача. Пожалуй, да. Пожалуй, да. Мне показалось, что кто-то предупреждал вас ещё до меня. В любом случае нужно было понимать, с какой тварью имеете дело. Однако сейчас эта тема мало интересовала Ренделла. А как она, доктор? Она поправится? Ведь она поправится, правда? На вашем попечении мистер Рендел оказалась очень больная женщина. Да, я понимаю, что она, но чем она больна? Летаргика гророис? на почве психической травмы. А это опасно? Достаточно опасно. Однако при соответствующем уходе она должна поправиться. Всё что угодно, доктор, всё что угодно. Деньги не проблема. Что мы теперь сделаем? Отправим её в больницу? Ничего хуже и не придумаешь, отмахнулся Подбер. Проснувшись в незнакомой обстановке, она может снова потерять сознание. Держите её здесь. Вы можете так организовать свои дела, чтобы находиться при ней непрерывно. Конечно, могу. Вот так и сделать. Не отходить от неё ни днём, ни ночью. Лучше всего, если проснувшись, она увидит свою комнату, а также вас рядом и бодрствующего. Но ей, наверное, нужна сиделка, не думаю. С ней, собственно, ничего не надо делать, только следить, чтобы было тепло, укрыта. Ну разве ещё, чтобы её ноги находились чуть-чуть выше головы? Подложите по паре книг под ножки кровати с нужной стороны и всё. Сейчас же сделаю. И если такое состояние продлится неделю или около того, подумаем о глюкозных вливаниях или ещё о чём-нибудь в этом роде. Подберё наклонился, застегнул свой саквояж и поднял его с пола. Если её состояние изменится, звонить. Обязательно я Рендел осекся на полуслове: "Последние слова врача напомнили ему о забытом было обстоятельстве. Доктор, а как вы нас нашли?" На лице по отбиру появилось изумление. "Что вы имеете в виду? Ваш дом совсем легко найти?" Но я не говорил вам адрес. Что? Чепуха. Но я действительно не говорил. Потом я быстро это сообразил и позвонил в вашу приёмную, но вас уже не было.